Глава 34: 8 часов. Время, которое прошло с момента, как очнулся. Примерно половину проспал. А оставшийся терпел боль. Болта архой, или сокращенно бой. Лечить умеет, с этим нельзя не согласиться. Вот только методы его лечения слишком похожи на средневековые пытки. Главное, что преследуемых целей он добился. Поставил меня на ноги за очень короткий срок. «Реабилитация будет долгой. Минимум через пару недель смогу к нормальной жизни вернуться. Но и сейчас уже не инвалид. Самостоятельно передвигаюсь, по нужде без помощи хожу. Ем и пью своими руками. В будущем, если выживу, буду рассказывать всем, что сумел пережить множество ядерных взрывов, находясь от них почти на расстоянии вытянутой руки. И не просто пережить, а, образно говоря, отделаться легким испугом. Да, травмы есть». В трех местах голову разбил. Но череп уцелел, повезло. Телу тоже досталось, в сплошную гематому превратилось. Но неизвестно как, я сумел избежать переломов. Вообще ни одной кости не сломал. Даже Баянай, мне напомнили его имя, без переломов из передряги не вышел. Несколько ребер и ключицу сломал. А ведь он как попрыгунчик по салону кувыркающегося броневика не летал, до последнего держался всеми доступными способами. Везение троекратное, стократное. Без него явно не обошлось. Либо я чего-то не понимаю. Автобус, переоборудованный под передвижную больницу, наконец-то остановился. И остановился КАМАЗ-вездеход, который едет следом. Место для остановки выбрали хорошее. Со всех сторон трассу окружают болота. Мутанты в такой местности вряд ли встретятся. А если и встретятся, то незамеченными не останутся. Камаз-вездеход тащит на себе приличного размера будку, которую называют кунгом. Внутри просторное тепло, а также имеются все блага для уютного проживания. По сути, это маленькая квартирка, даже душ имеется. От запаха еды в желудке заурчало. Давно ее там не было. «Ну, привет!» — Жанна у плиты улыбнулась. «Не той улыбкой, которую видел раньше, а настоящей искренней». Которая которой отчетливо читается, что она рада встрече. Что-то изменилось. Моя подруга, или уже не подруга, теперь другая. Она, наконец-то, скинула маску безразличия. Странно, но я думаю, что она влюбилась в меня. Так, торможу, не туда несет меня. Пашка, да будь ты неладен, прекрати тыкать мне в спину своей чрезмерно твердой рукой, больно же? Дыхание сперло, лестница чертова, соврал я. Кунг слишком высокий, силы еще не восстановил. якут Байни церемонясь подхватил меня и помог добраться до стола. Усадив, молча сел рядом. Второй Якут, ничем не отличимый от него, сел за стол еще до нашего прихода. Пашка, зачем-то кивнув Жанне, расположился напротив меня и заговорил. — У тебя, друган, наверное, много вопросов. Если нужны ответы, то ты не стесняйся, спрашивай. Эдем отстояли. В первую очередь я решил спросить о самом важном. Много погибло. Савельев всех забрал. «Живых не оставили», — уклонился от прямого ответа Пашка. Жанна поставила на стол две тарелки вкусно пахнущей, но дурно выглядящей похлебки. Якуты молча взяли их, кивнули и поспешно покинули пространство Кунга. «На улице любят есть», — ответила на мой немой вопрос Жанна, наполняя следующие тарелки. «Когда мы останавливаемся...» «Они всегда за безопасностью следят. Настырные ребята!» «Ребята!» — усмехнулся Пашка. «Жан, одному из них пятьдесят а второму сорок семь. Давно уже не ребята они!» «Может, и тоже выйдешь?» — спросил я и кивнул на дверь. Пашка впал в замешательство, но быстро понял, что от него требуется, и ответил. «Выйду, это не проблема. Да и аппетит на свежем воздухе намного лучше. Вы, смотрите, непристойностями не занимайтесь, а то нам за этим столом есть потом». Когда он был готов закрыть дверь снаружи, я успел сказать «Максимум, что можно на этом столе сделать, это разделать меня. Каждое прикосновение к моему телу, даже самое легкое, это боль. Шевелиться, чтобы ее не чувствовать, не способен. Жанна, спасибо ей, сумела обнять так, что более не почувствовал. Прижавшись своей щекой к моей, она шепнула «Я скучала, очень скучала, и сильно испугалась, думала все, потеряла тебя. Руслан, Боюсь говорить это, я тебя. Если боишься, то не говори, тоже потом сказал я. Не станет страха, скажешь. Кто знает, может, у меня его тоже не будет. Поцелуй получился осторожный, но он мне понравился. Стало очень легко, все проблемы будто испарились. Короткий миг, но такой прекрасный. А затем возвращение в реальность: Ты ешь, не бойся, с виду не очень, но на вкус ничего, ребята не жалуются. Жанна поставила передо мной тарелку и вручила ложку. Кивнув на приправы, объяснила. «С едой у нас все плохо, хлеба нет совсем, так что даже не спрашивай о нем». Вкусовые качества пищи меня волнуют не сильно. Главное, чтобы она была. Голоден ужасно. Много съесть не получилось. Бай запретил. Его Жанна слушает и нарушать запреты не станет. Вместо второй тарелки похлебки пришлось довольствоваться чаем. Наконец-то решился спросить. «Почему Пашка сказал, что живых не оставили? Ракетные удары, они не помогли? Не остановили мутантов?» «Остановили, но не всех, часть уцелела». Жанна, видимо, вспомнив события тех дней, изменилась в лице. Рассказала тихо, почти не слышно. «Из всех групп, которые отмечали места для ударов ракетами, выжило только две. Первая группа ты и Баяной. Вторая, неважно, я не знаю имен тех якутов. Остальные группы на связь так и не вышли». Скорее всего, попали под прямые ядерные удары. Савельев, который обещал тебе, что все будет хорошо, обещания не сдержал. А может, и нет в том его вины. Может, другие виноваты. Савельев не говорил мне о ядерном оружии. Скорее всего, он просто не был в курсе, что его применят. Увидев в зеркало заднего вида ядерные грибы, вырастающие один за другим. Я думал, что это все, конец. Жанна коснулась моих губ своими и прошептала. Я чувствую, что ты все еще боишься. Отпусти страхи, все позади. Не могу поверить в то, что выжил. Нужно время, чтобы страх ушел. Удары в дверь, и Пашкин вопрос. Вы там все, можно я войду? Входи, мы вроде не запрещали тебе этого, громко сказал я и поцеловал подругу. Прежде чем дверь открылась, она успела отойти от меня. Что, даже конец не проверил? — усмехнулся Пашка, снова усевшись напротив меня. — Не боишься, что работать перестанет? — Все-таки радиация. Ты слишком близко к взрыву был. Мог нахватать ее. Бай сказал, что бояться мне нечего. Ветер в другую сторону был. Тот фон, которого нахватал, не сильно страшен. На пользу не пойдет, конечно, но и опасаться не стоит. — Что, хотел попугать, Паш? Да не получилось. — Ну надо же хоть как-то поиздеваться, чтобы тебе жизнь медом не казалась. Ты хоть рад, что выжил? — Рад, очень рад. Но давай не об этом поговорим. Сеня на связь не выходил. Пашка, посмотрев на Жанну, развел руками и пробормотал. — Твой баран неисправим. Согласна со мной? Может, он вовсе не тебя любит, а психа? Не задавалась таким вопросом? — Паш, я скоро выздоровею, и тебе не поздоровится. в Шутку пригрозил я, но почему-то мои слова были восприняты всерьез. «Ты вправду дурак, Руслан?» — спросил Пашка, став чернее тучи. «Зачем угрожаешь мне? Благодарить должен, сволочь, что живой остался. Потому что, если бы не я, то у вас с Байнаем шансов не было. После ядерных ударов никто не горел желанием покидать Эдем. Лишь мне хватило смелости рискнуть. Чудеса, что дорогу нашел, а на ней уже след увидел. И, двигаясь по нему, обнаружил тигр, который машиной быть перестал, но почему-то упрямо продолжал ехать». Ты хоть что-нибудь помнишь из тех событий? Или совсем память отшибла?» «Отшибла», — кивнул я и протянул руку через стол. Спокойно сказал. «Жми давай, не стесняйся. И даже не думай на меня обижаться. Я благодарен тебе за спасение. Говорю огромное спасибо. Даже раскланяться могу, если попросишь. Извини, но это все. Как-то по-крупному отблагодарить не способен. Мир». Пашка, смутившись, кивнул, и, пожав мою ладонь, пробормотал. — Мир. — Расскажешь, что там было? — Мне интересно. — Да вроде рассказал уже. Каких-то ярких подробностей не было. Вытащил я и тебя, и Байная. На поджерике за вами приехал. Тигр жалко было. Нравится он мне. Хорошим другом был. Не восстановить его было. Смысла нет. Проще новый найти, чем из груды покореженного металла вновь что-то отдаленно напоминающее машину собрать. — Я, если честно, так и не понял, почему вы выжили. Мясорубка та еще была. Должны были погибнуть. — Не погибли. Все хорошо. Ты давай, не забалтывай меня. Говори, что там с Сеней. Звонил. Планшет у тебя. Уверен на все сто в этом. Не угадал. Жанна улыбнулась и показала Пашке, недовольно уставившемуся на нее, фигу и язык. Планшет у меня. Никому его не отдавала. Берегла. Сеня не звонил, я бы увидела. «Дозвониться до него пробовала?» «Ты поставил пароль, но не сказал, какой». «Давай планшет. Нужно срочно позвонить ему и узнать, где он находится и какую информацию добыл». «Эврика!» — воскликнул Паша и, подняв руки над головой, захлопал в ладошки. «Руслан вернулся. Дело сдвигается с мертвой точки. У нас снова появится цель». «А она куда-то пропадала?» — спросил я. «Или на планшете свет клином сошелся?» «Целью, помнится, был Красноярск». «Но вместо него вы зачем-то доехали аж до Хмао. Куда путь держим, не подскажете? Может, в Инао? Или мы едем лишь бы ехать? Неважно, куда. Главное, не останавливаться. Угадал я вашу политику?» «Руслан, прекрати!» — тихо попросила Жанна. «Болтай, что хочешь, друган. Мне пофиг!» — изъявил свою позицию Пашка. «И не затягивай. Звони Сене. Мне не терпится узнать, как у него дела». Жанна достала планшет из небольшой дорожной сумки и протянула мне. Недовольно буркнула. «Порой ты столь невыносим, что убить хочется». «Потом убьешь. А пока потерпи. Надо дело важное закончить». Разблокировав устройство и не найдя в нем никаких уведомлений, я зашел в контакты и вызвал Арсения. Вызов пошел. Ждем. Легок на помине. Довольная рожа Арсения. Недовольная она почти никогда не бывает». заняла все пространство экрана. Взгляд стал сосредоточенным, а затем псих выдал. Боже мой, что я вижу? Какой миленький ангелочек! Какие беленькие волосики! Натуральная блондиночка! А формы-то, загляденье, аппетитное! Руслан, это ее ты на чучу не катаешь по ночам? Хороший выбор. Я бы от такой тоже не отказался. Не подскажешь, где еще одну такую найти можно? Такая только одна, усмехнулся я и подмигнул Жанне. «Ну и ладно. Пусть тебе остается. А мне лучше рыжую. Я от рыжих прям с ума схожу», рассказал Сеня, активно жестикулируя. Став резко серьезным, он выдал. «Ты знал, что у тех баб, чья крыша ржавая, подвал всегда мокрый?» И я, опытный ходок, не раз убеждался в этом. Пашка не сдержал смешка. Жанна покрутила пальцем у виска. Я просто проигнорировал дурацкие выходки психа, давно ставшие привычными, и спросил. «Как твои дела, Сеня?» «Где ты сейчас находишься? Узнал что-нибудь новое и желательно важное?» «Дела неплохо. Я живой. Нахожусь сейчас. На, посмотри, где нахожусь». Арсений повернул свой планшет, и мы поняли, что он летит на самолете. Судя по размеру кабины, в воздух поднято что-то серьезное, явно не кукурузник. Впрочем, ничего удивительного. От психа и не такое можно было ожидать. «Мои глаза не округлятся, даже если узнаю». что он каким-то образом умудрился на МКС оказаться. Подробно показав кабину, Сеня снова уставился на нас и быстро рассказал. «Нашел бесхозный самолет и решил воспользоваться. А то стоит без дела, никому не нужный. Пропадает. Возвращаюсь на родину я, братцы. Вы рады?» «Рады, очень рады», — показав большой палец, я напомнил. «Что с последним вопросом? Ты узнал что-нибудь важное?» «Узнал, но говорить не буду». «Высок риск прослушки. Все при встрече расскажу. Вы, кстати, где? Куда мне это корыто направить?» Глянув на секунду поверх экрана, он недовольно буркнул. «Вот же гадина. Топливо хрен до да маленько осталось. Придется на заправку садиться. Или вообще транспорт менять. Этот того и гляди, в воздухе развалится». «Мы в Хмао совсем немного и будем в районе Сургута», опередил меня Пашка. «Если есть возможность прилететь сюда...» «То отлично. Будем в аэропорту ждать тебя. Пять-десять часов, в зависимости от везения, и мы там». «То у якутов трутся, то у хантов», — забурчал Сеня. «Чего туда претесь? За полярный круг уехать пытаетесь?» «Идиоты, вам не туда надо. Разворачивайтесь и в Тюмень двигайтесь. Я тоже туда прилечу. Встретимся за городом примерно через 10-15 часов. Быстрее точно не получится». «Совсем рехнулся, да?» Возмутился Пашка и отчетливо показал мимикой, что смена плана ему не по душе. «Сень, ты хоть представляешь, куда хочешь заманить нас? Тюмень — город-миллионник, там много, тысячи, а может и десятки». «Думаешь, я не знаю об этом?» — с вызовом спросил Сеня и сам себе ответил. «Знаю и не горю желанием соваться в Тюмень. Но обстоятельством на моей хотелке похрен, так что Тюмень, братцы и сестрица...» Только она, и никакой город, кроме. «Мы приедем в Тюмень», — решил я, не спросив у Пашки и Жанны, хотят они этого или нет. «Знаю, что никуда не денутся, поедут как миленькие. И якуты тоже поедут». Лицо Арсения сильно затряслось, и почти сразу же он затараторил. «Связь хорошая, не прикопаешься. Прометей даже в апокалипсис вывозит, спутники не сломались. А вот самолет у меня плохой, как булава глубинного вибратора трясется». падать собирается. В общем, давайте заканчивать, мне особо некогда лясы точить. Руслан, отвечаешь на последний вопрос и отключаешься. Кто снова начистил тебе рожу? Чего она такая синяя и распухшая? Никто не начистил. Буркнул я, думая, рассказать Сине о случившемся или умолчать. Решил потешить его любопытство, кратко поведал. Мне пришлось побыть целью для ядерного удара. Ракеты били по мутантам со значительным отклонением. Но тот, кто рассчитывал это отклонение, малость просчитался, поэтому зацепило. Тигр, в котором я сидел, превратился в кучу металлолома, перед этим пролетев приличное расстояние. Но мне повезло, можно сказать, что легким испугом отделался. Сеня пропал с экрана. Послышалась возня, которая длилась секунд десять, и ее окончанием стала стабилизация картинки. Самолет перестал трястись, можно снова нормально разговаривать. Арсений, вернувшись на экран, озадаченно почесал подбородок и обратился к Пашке. «Эй, Стручок, скажи мне, Руслан не врет?» «Нет, не врет. Все так и было. Реально под ударную волну ядерного взрыва он попал. «Со мной много чего случалось. Некоторые события были столь маловероятны, что до сих пор сомневаюсь, были ли они вообще». Сеня, показав большой палец, воскликнул. «Не думал, что скажу это, но ты переплюнул меня, Руслан». При встрече расцелую, а встретимся мы скоро. Так что всем пока. Пока никуда не едем, потому что ультиматум. Пашка и Жанна поставили мне его, и оба в течение десяти с лишним минут твердят о том, что мы не то что в Тюмень, даже в самую захудалую деревушку заехать не способны. Все плохо. Вот только узнал я об этом почему-то только сейчас. Дайте мне листок и ручку, запротоколируя все, что скажете». — попросил я и пояснил. — Запишу все, что нам необходимо, чтобы впоследствии ничего не забыть. По мере приобретения буду вычеркивать их из списка. Ерунду нести не надо. Только о вещах первой необходимости говорим. — Самое главное оружие! — почти воскликнул Пашка. — У нас что, в коем-то веке нет нормальных стволов? — удивился я. — Стволы есть. Даже пяток новых и навороченных наберется. Вот только патронов к ним хрен найдешь. Все истратили. «Назови те, к которым есть патроны, и желательно их количество тоже назови. Три трехлинейки и примерно полторы сотни патронов к ним, плюс одна кривая СВД». Но ее в топку. Ни на что не годна, Проверял. Жанна поправила пашку. «Не СВД это, а карабин «Тигр». «Пофиг», — буркнул тот. «Тигр — это гражданское СВД. Название косяк не исправит». «То есть подвинтовочный патрон у нас только три винтовки Мосина и все». Спросил я, сделав пометку на одном из трех предоставленных тетрадных листов. «Нет, есть еще пулемет-печенек». Пашка пожал плечами. «Но в нем смысла нет. Якуты все патроны к винтовкам забрали, не дадут. Да и сами понимаем, что не панацея пулемет. Слишком нерационально он патроны расходует». Записав, что нам нужно пополнить запасы двумя-тремя тысячами винтовочных патронов, я спросил. «Что с автоматами? Калашей у нас много было». А патронов к ним вообще не счесть, больше десяти тысяч. Куда они все подевались? Я же их в доме оставлял, как и все остальное оружие, налегке поехал. Это к ней вопросы, не ко мне. Пашка кивнул на Жанну. Пусть меценатка сама все расскажет. Я раздала. Подруга виновата спрятала взгляд. Такого за ней раньше не наблюдал. В любой ситуации держалась стойка. Амазонку из себя строила. Но теперь изменилась. Все более на девочку, которая без мужского плеча никак походит. — И зачем ты их раздала? — поинтересовался я, не испытав от известий каких-либо эмоций. — Случившегося ведь не изменишь, а значит и расстраиваться не стоит. Стволы и патроны к ним это не вернет. Убедившись, что же не торопится отвечать, я сказал. — Ну, раздала и бог с ними. Надеюсь, что кому-то наше оружие помогло выжить. Доброе дело сделала. — Ну так что, Паш? «С автоматами и патронами к ним совсем голяк?» «Три калаша есть. каждому по два магазина полных имеются. И еще россыпью немного патронов есть. Но там совсем фигня. Не более пятидесяти штук. С пистолетами совсем голяк. Да и не помогают они от мутантов, сам знаешь. Зато есть ружья. Аж два штуки. И полтора десятка патронов к ним. Картечь, к сожалению, не пули. Ружья оставим на тот случай, если нужно будет застрелиться». Пробормотал я и написал на листке большими буквами. Нужные стволы и патроны. Много. Задумчиво, глянув на Пашку, спросил. Оружие найдем, это не вопрос. Где его можно раздобыть, узнать несложно. Что следующее по списку? Транспорт, Руслан. Нам нужен нормальный транспорт. И чем же тебя имеющийся не устраивает? Всем, друган, всем. Не транспорт это, а консервные банки. которые любой мутант меньше, чем за минуту вскроет. А если тварей будет несколько десятков, то эта будка в труху разлетится почти в мгновение. Нам пока везет. Но долго везение не может продолжаться, сам знаешь. Тигры бы нам, или волки. Хорошие они броневики. А еще лучше тайфун. Неважно, на базе чего. Но на базе Урала как-то ближе к душе, что ли. Написав под вторым пунктом транспорт, я пробормотал. Оружие попроще, чем «Тайфун» найти будет. Думаю, что даже «Тигра» мы вряд ли раздобудем. Они на дорогах без дела не валяются. Проще искать что-то распространенное. Например, БТР или БРДМ. Колесная техника в приоритете. Гусеничная точно не нужна. Но если не будет выбора, то ее возьмем. Лучше в танке и без комфорта, чем с комфортом в консервной банке. Что следующее по списку? «Собственно, это все», — Пашка усмехнулся. «Остальное мелочи. Без мелочей плохо жить, но можно. А вот без вещей первой необходимости нельзя. Можно покойниками стать».